Понедельник, 7 июля, 20 часов 43 минуты. Шестеро проходчиков с шахты Бужанская, инженер с Тойоты, проводник в тесной борцовке и даже водитель автобуса, который уж вовсе ни за чем был не нужен, в спасательную экспедицию вошли по умолчанию. Тут у женщины из Майбаха особенного выбора не было. 10-го... пузатого мужика в клетчатой рубашке из прежнего своего отряда она тоже взяла на наугад, потому что выходить надо было поскорее, пока следом не увязалась еще сотня другая горя экспертов, паникеров и просто зевак, которые первыми хотели увидеть солнце. Ей стоило немалого труда убедить их в том, что группы для предстоящего дела достаточно небольшой, и вместо того, чтобы бегать толпой по тоннелю и понапрасну тратить оставшийся воздух, всем остальным не только разумно, но и жизненно необходимо остаться возле грузовика. И там по возможности тоже дышать экономно, а лучше всего лечь спать. Словом, если бы она так не спешила, группу точно набрала бы совсем другую. Но главное, у нее все-таки получилось — Пять без малого сотен человек, которые недавно еще кишели повсюду, как муравьи, перестали, наконец, путаться под ногами, и все послушно сидели теперь вокруг польского рефрижератора, а тоннель впереди был пустой, идеально безлюдный. И с каждым шагом ей становилось легче, тем более что ноги по-прежнему совсем не болели. Просто не надо было смотреть вниз. Рябова охранника она выпустила перед собой, и мелкий мудила со своим глоком наперевес рыскал между рядами, играл в рейнджера, хотя сбежавший психопат, где бы ни прятался, остался один, без оружия, и был уже не опасен. Толстый валерок вылял где-то в хвосте и с разговорами тоже больше не лез. Список, готовый, полный, лежал у нее в кармане. Сорок минут, и все опять вернется на рельсы. «Не отстаем!» — крикнула она. «Ждать не будем никого!» «Нельзя быстрее!» — задыхаясь, ответил Митя и перевесил дробовик на другое плечо. «Опасно! Воздух разряженный!» Кислорода действительно стало меньше, на ходу это особенно было заметно. Бутыль черноголовки оттягивала руку... и в висках стучало, по спине текло. Крепкие донецкие шахтеры плевались и кашляли. Водитель автобуса перестал болтать и явно раскаялся, что вообще подал голос. Подводник дважды уже споткнулся и свернул чье-то зеркало. На пожилого клетчатого дядьку вообще страшно было оборачиваться. И даже чугунная чиновница, если честно, шагала с трудом. как оживший памятник. «Это сколько мы прошли? Метров семьсот, и километра не наберется. Проклятое ружье делалось все тяжелее. Он зачем-то сказал, что стрелял в армии, хотя вообще не служил и даже на сборах ни разу не был. Надо приспособиться. Просто пропыхтел подводник. Не грудью дышать, а диафрагмой, как в горах». Он показал, как именно следует дышать диафрагмой, и щеки его слегка посинели. «А может, мы вообще не дойдем? Или дойдем, и даже начнем сверлить, но все равно не успеем, потому что уже поздно, и никаких шести часов у нас нет? Или там вообще ничего нет? Ни инструментов, ни дырки в стене? А Старлей все наврал, понял вдруг Митя и едва не выронил черноголовку». Ну, конечно, наврал. Кто же молчит про такое полдня? Зачем про такое молчать? Просто ляпнул, чтобы мы со страху друг друга не потоптали. «Стойте!» — сказал он. «Погодите!» И поставил воду на асфальт.